Олег припарковал машину в сторонке и огляделся. «Сами видите, Надежда Николаевна, как дело серьезно поставлено. Вижу, но давайте все же подойдем поближе». Надежда взяла его под руку, и они медленно пошли к небольшой толпе, которую охрана Власова оттеснила в сторону от дверей. Надежда рассеянным взглядом обводила окрестности. Как вдруг какое-то движение заставило ее вздрогнуть, — Куда вы смотрите? — отреагировал Олег. — Что случилось? — Там. Вон, видите, человек удаляется от здания морга. — Ребенок? — с сомнением протянул Олег. — Нет, не ребенок, — твердо ответила Надежда. От морга поспешал странный маленький человечек. Он был сгорбленный, в старом ватнике и без шапки. К лысому черепу были приклеены реденькие волосики. Он очень торопился и на бегу странно подволакивал ногу. «Это он!» Надежда бегом устремилась за незнакомцем. «Я вчера его видела у колдуна!» «Карл Иванович!» — выкрикнула она на бегу. Карлик дернул шеей и, не оглядываясь, почти побежал по тропинке. Но Надежда прочно висела у него на хвосте и догнала через минуту. «Карл Иванович!» — проговорила она, запыхавшись. «Куда же вы? Постойте!» Горбатенький уродец обернулся, посмотрел на нее своими маленькими хитрыми глазками и пропищал хрипло. «Ошиблись, гражданочка! Не знаю я никакого Карла Ивановича!» «Ах ты, старый прохиндей!» — разозлилась Надежда и схватила его за рукав. «Сейчас в милицию сдам!» Карлик молча вырывался. «Вы с ума сошли?» — подоспел Олег. «Драку тут устроили!» Рассверепевшая Надежда обернулась к нему, чтобы объяснить и выпустила рукав старого вадника «Вы не понимаете, это же он, его помощник!» «Теперь-то я точно знаю, что дело нечисто!» «Черт, куда он делся?» — недоуменно спросил Олег. «Только что тут был, а потом за вас спрятался, и нет его. Из-за вас упустились горячо, выпалила надежда, но поняла вскоре, что все равно у нее не вышло бы поймать Карла Ивановича. Не справиться ей с тибетским колдуном — не та квалификация». Она выразительно посмотрела на Олега. «Вы можете хоть что-то сделать? Ведь куча охраны, а он там один». Олег шумно втянул воздух сквозь зубы и сказал, «Ох, Надежда Николаевна, вы меня без ножа режете. Что вы хотите, чтобы я сейчас первоклассным охранником высокопоставленного государственного человека сказал, «Полундра, ребята, вашего шефа покойник убивает». «Да вы представляете, что они мне ответят? Олег, мы имеем дело с необычным преступником, очень опасным. Хотите вы предотвратить еще одно убийство? Хотя, думаю, уже поздно, так что не стоит вам рисковать». Надежда сказала последнюю фразу совершенно искренне, но Олег, как все мужчины, поступал всегда наперекор советам. Так что, когда Надежда стала его отговаривать, он как раз преисполнился решимости и сказал, рассматривая охранников, «Вот тот, мордатый, вроде мне знакомый». Он со страдальческим выражением лица подошел к одному из сотрудников охраны, действительно, по наблюдению Надежды, чересчур мордатому. «Прошу прощения, не помните меня? Я Олег Малышев, мы года четыре назад сталкивались в Нижнем Новгороде». С этими словами Олег достал свое служебное удостоверение. «А, Олег, как же помню», — улыбнулся охранник. «И как ты? Где сейчас?» «Извини, после поговорим. Я к тебе по очень срочному делу. Есть информация, что на вашего босса планируется покушение, причем именно сейчас и именно здесь, в морге. Где он теперь находится?»